Таковы были взгляды заместителя наркома по вооружению Тухачевского. Они никогда не вписывали в систему взглядов наркома обороны СССР Ворошилова. Тухачевский открыто заявлял в печати 1937-й, что в военном деле нельзя основываться лишь на уроках гражданской войны. Это был открытый вызов Ворошилову и его сторонникам. Видя в Тухачевском конкурента, Ворошилов стал относиться к нему неприязненно. Так что в своём стремлении устранить с пути Тухачевского и его единомышленников, таких как прогрессивно мыслящие Уборевич, Корк, Якир и другие, Сталин имел надёжную поддержку. В 20-е В 30-е годы органы зарубежной разведки систематически направляли по различным каналам дезинформационный материал о том, что Тухачевский якобы связан с германской разведкой. Один из руководящих работников НКВД, соратник Дзержинского Артузов, докладывал в своё время наркому внутренних дел Ягоде об информации из Германии в которой сообщалось, что генерал Тургуев, то есть Тухачевский, готовит заговор против руководства СССР. Тогда я года сказал, что материал этот несерьезный и велел отправить его в архив. Однако с учетом подозрительности Сталина, такие сообщения рано или поздно должны были сыграть свою зловещую роль. На основе изучения архивных материалов, дел репрессированных и публикаций в прессе можно утверждать, что замысел у Сталина и его окружения уничтожить Тухачевского, Якира, Корка и других из верхушки армии возник в середине 1936 года. Для осуществления этого замысла решено было связать их с Троцким, Зиновьевем, Каменевым. Выступивший на февральско-мартовском пленуме 1937 года ЦК ВКПб Молотов заявил: "Если у нас во всех отраслях хозяйства есть вредители, можем ли мы себе представить, что только там, в армии, нет вредителей? Это было бы нелепо". Военное ведомство очень большое дело. Проверяться его работа будет не сейчас, а несколько позже, и проверяться будет очень крепко. Ставший наркомом внутренних дел Ежов понял, чего ждёт от него вождь. Он начал собирать компромат на названных выше лиц для чего провоцировал арестованных, особенно тех, кто имел хоть какие-либо связи в прошлом с троцкистами, на дачу ими показаний против ряда военно-начальников. Так, в частности, от арестованных гражданских лиц Дрейцера, Мрачковского, Ревенгольда и других, добились показаний о том, что в армии якобы существует военно-трацкийская организация, в которую входит заместитель командующего войсками Лен военного округа Примаков и военный аташе при полпредстве СССР в Великобритании Путна Усилили нажим на арестованного за принадлежность к троцкизму заместителя начальника строительства городской больницы Медведева в прошлом комбрига, уволенного из армии с должности начальника ПВО Красной Армии. Он на допросе 10 мая 1937 года показал о существовании в РКК Якобы военной контрреволюционной организации, ставившей своей задачей свержение советской власти, установление военной диктатуры с реставрацией капитализма и тому подобное. В состав руководящего центра этой организации, по его словам, входили Тухачевский, Якир, Путна, Примаков,